Выпускной. В мае четвёртого года обучения я всё чаще заставал маму, вздыхающую над телефоном. Она регулярно жаловалась папе на изобретательность родительского комитета. И это только четвёртый класс. Что же будет в 11-м? Кругосветное путешествие? А какие варианты-то? поинтересовался я. Да какая разница? отмахнулась мама. Знаешь, как тут всё происходит? Предлагают отправиться в прогулку на пароходе. Первые 15 сообщений мы за, классная идея. 16-е: моего ребёнка не укачивает только на байдарке. Тут же свежая идея квест с пикником в парке набирает 20 за. 21-е сообщение от Анны Клещ. Ребята говорят, что устали от заданий. Светлана Жарикова, Никита тоже. Сейчас обсуждаем батутный центр. Уже 10 за. Сейчас кто-то должен заявить о боязни высоты. Да, подтвердил я. Вергилия боится высоты. Её даже от каната на фезре освободили. В общем, выпускной приближался. Идеи сыпались как из рога изобилия, определённости не прибавлялось. И вскоре пришла моя очередь вздыхать. Дело в том, что в школе После Нового года открылась балетная студия и вела ее бывшая балерина. Она ярко красила глаза, убирала волосы в тугой пучок на макушке, а спину держала ровно-ровно, будто кол проглотила. Судя по всему, ее увлечение сценой с годами только росло. Она была готова заниматься танцами круглые сутки. И вот она подговорила Наталью Сергеевну устроить нам бал, обучить вальсу за несколько репетиций. Наталья Сергеевна с радостью согласилась, и восторгу девочек не было границ. Чего не скажешь о мальчиках. На первой же репетиции стало очевидно, как трудно будет добиться от нас чего-то похожего на вальс. А кроме вальса, она ещё решила поставить красивый выход. А для красивого выхода тоже требовалось разучить несколько па. Девочки, батман-тандю, рон де жан-партер, командовала балерина с невероятным воодушевлением. Мальчики, поклон. Клещики просто валились со смеху, а смеялись они довольно заразительно. Ты что, развешь этот тандю? кричал Сенька брату. Это фандью, отвечал Венька. Припоросён Повышала голос балерина. «Расколбасьон!» – не унимался Сенька. «Да, я не сказал, что по парам она распределила нас сама. В результате Маруся оказалась в паре с Матвеем, я – с Рыжей Танькой, а Никита – с Вергилией. Я был уверен, что Вергилия, которая давно занимается танцами и потому быстро нашла общий язык с балериной, приложила к этому руку». И сейчас на её лице было столько же воодушевления, сколько страдания на Никитином. Когда мы, с горем пополам, рассредоточились по залу, балерина включила вальс и, взяв в себе напарники Матвея, показала, что надо делать. У него всё получилось с первого раза. Девочки постарались повторить, а мальчики перебирали ногами, как придётся. Бедный Никита не сводил с меня глаз. Будда и один мог спасти его от страшного приговора, но я лишь ободряюще улыбался. Центр, баланс, твердила свои заклинания балерина, скользим по подушечками. И с этими словами клещики снова хватались за животики. Я три раза наступил Танки на ногу и боюсь, что не по подушечкой. А когда винька клещ влетел в меня спиной, то мы вообще чуть не завалились. Тем временем Сенька с партнёршей С리즈ов в круг шли на опасное сближение с Никиткой и Вергилией. К счастью, балерина выключила музыку. Она была расстроена, но по-прежнему полна решимости. После этой репетиции состоялась большая разборка в родительском чате: мамы мальчиков против мам девочек. Я тоже заявил маме, что категорически против бала, и она приняла в них активное участие, приведя целый ряд веских аргументов. Даже папа Никиты вступил в этот чат, чтобы высказать всё, что он думает о балах, балеринах, девочках и их мамах. По крайней мере, мама так сказала. Мне она прочесть не разрешила. И вдруг, когда казалось, что победа в кармане, мама Вергилии сделала ход конём, пообещав, что девочки сыграют с нами в футбол, если мальчики согласятся на бал. Значит, во время разборки они успели образовать отдельный женский чат и там выработать единую позицию. Это предложение внесло раскол в ряды мам мальчиков. Мама, естественно, спросила моё мнение. Это было непростое решение. С одной стороны, совершенно идиотский бал, где Маруся будет танцевать с Матвеем. С другой футбол всем классом дорогого стоил. Согласен. сказал я. Как скажешь, пожала плечами мама. Конечно, ей было неловко покидать лагерь антибальчиков после того, как она фактически его возглавила. Её уход предрешил финал. Папа Никиты больше не высказывался, видимо, разбил телефон. Никита рассказывал, что такое уже случалось. Что ж, балу и футболу быть. Никитка на следующее утро был мрачнее тучи. "Предатель", пробурчал он, когда я сел за парту. До урока ещё оставалось время, и я сказал: "Пойдём, выйдем". И мы вышли. "Ну чего ты?" сказал я, виновато. "Весь бал на 5 минут выйти, потолкаться и на футбол. Тебе легко говорить, ты-то танцуешь с Танькой, а я?" "И что, радостно танцевать с Танькой?" Вергилий танцует в 100 раз лучше, Никита застонал. Не хочу. Ну, давай поменяемся, предложил я и тут же прикусил язык. Танцевать с Вергилием может и лучше, чем с Станькой, но она мне этого не простит. Ты правда готов поменяться? Взгляд Никиты исполнился надежды и благодарности. Я-то готов, промямлил я. А вот эх ты, трепло. махнул рукой Никита. Мне папа освобождение выбьет и ушёл. Но руки мы не разговаривали, и я придумывал, с какого конца зайти, чтобы исправить дело. Ведь если Никитка не будет ни танцевать, ни играть, весь выпускной насмарку. А если он не будет танцевать с Вергилией, она ужасно расстроится. Надо его уговорить. Но как? Я вспомнил, что у мамы Самыми убедительными получаются аргументы из серии представь себя на её месте. Но до конца я свою линию не продумал. Наталья Сергеевна отвлекла. Как только прозвенел звонок, я снова сказал Никите очень серьёзно: "Пойдём, выйдем". Никита недовольно вздохнул, но последовал за мной. "Послушай, я неожиданно перешёл к доступлению. Вот представь себя на её месте. Чьём Балерины? Не понял Никита. Нет, на Вергилином. В каком смысле? Ну вот ты о чём-то мечтаешь сыграть в футбольной сборной школы. Я и мечтаю, а тебя не берут. Меня и не берут. Обидно же, обрадовался я. Нет, спокойно ответил Никита. Ну хорошо, представь, что с тобой никто не хочет танцевать. Вообще никто. И не обидно? Ни капельки. Ну хорошо. Да что ты заладил, хорошо, да хорошо, начал раздражаться Никита. Хорошо, последнее. Я сделал паузу. Представь, что ты влюблён. В кого? Закатил глаза Никита. Да хоть в Таньку. Не могу представить. А ты напряги воображение. Не хочу. Хорошо, ты влюблён в самую прекрасную девочку. Кто это? Заинтересовался Никита. «Неважно. Ты влюблен. Приглашаешь ее на день рождения, а она отказывается. Без уважительной причины. Просто потому, что...» «Ты дочь поэта!» — Никита округлил глаза. «То есть сын поэтессы?» — поправился я. «Какой поэтессы?» «Неважно какой. Важно, что ты весь такой творческий, ну такой...» «А-а-а-а!» — понимающе протянул Никита. «С приветом!» «Ну, вроде того. И что?» Вот представь свою реакцию. Ну, я бы, наверное, расстроился. Наконец сделал усилие, Никита. Вот, вскричал я торжествующе. Что вот? Причём тут Вергилия? Четно пытался я ухватить нить своей мастерской аналогии. В общем, вздохнул я. Она мечтает об этом бале, возможно, давным-давно мечтает. На танцы ходит, а теперь Никто не хочет с ней танцевать. Понимаешь? Так и танцуй сам, раз такой жалостливый. Я б станцевал, заверил я. Но хочу с Марусей, вырвалось у меня вдруг. И очень хорошо, что вырвалось, потому что иначе все мои пламенные речи снова оказались бы пустой болтовнёй. Ладно, вздохнул Никита. Станцую, но потом я наваляю тебе голов. По рукам. И мы отправились на русский. И весь русский я придумывал, как провернуть рокировку с Матвеем, поговорить с ним по-мужски, поговорить с Марусей, с Вергилией. Да, самое верное с Вергилией. У неё явно есть контакт с балериной. А если не согласится, то придётся рассказать, что Никита добился бы освобождения от бала, если бы не я. После русского я направился к Вергилии. По дороге смотрю, Маруся склонилась над каким-то новым учебником по математике. У меня аж в глазах зарябило. Столько там дробей на одной странице. Что это у тебя? поинтересовался я. Она лишь отмахнулась. На следующий год домашку делаешь? сострил я. Типа того, загадочно ответила Маруся. И я поспешил за Вергилий. Мне надо с тобой поговорить, сказал я тихо. "И мне", кивнула Виргилий. "Хочешь танцевать с Марусей? Да?" спросила Анна, когда мы остановились у окна. "Ну, конечно. Мне нравилось, что с Виргилием можно было свободно говорить на эту тему. Я пыталась это устроить, но Анжелика Валерьевна считает, что хотя бы первая пара должна уметь танцевать. А Матвей занимался бальными танцами. Она предлагала мне встать с ним в пару, но Ты сам понимаешь. Зато у меня идея. Давай я научу тебя вальсу, и тогда она сможет поставить вас с Марусей первыми. Я вздохнул, но делать было нечего. Зал будет свободен сегодня в 4, сообщила Вергилия. Буду, сказал я обречённо. Может, и Никиту за компанию возьмёшь? Рубка предложила Вергилия. Попробую, пообещал я. Ес на представляя реакцию друга. Ты сегодня точно куку, -ку, заключил Никита, когда я объяснил, во что вляпался. А ты поставь себя на моё место, начал было я, но он замахал на меня руками и убежал вниз по лестнице, а я поплёлся в столовую, чтобы подкрепиться перед уроком танцев. И жуя еле тёплые, склизкие макароны, я принял до того несчастный вид, что сердце заглянувшего туда Никиты дрогнула. Ладно, я схожу с тобой, но танцевать не буду. Сделаю уроки. Спасибо, сказал я с чувством. Ты настоящий друг. В актовый зал мы поднимались со всей предосторожностью. Каково же было моё удивление, когда на пятом этаже нас встретили Вергилия со смущённой Марусей. Вергилия просто засияла, увидев, что я не один. Испешно закрыла за нами дверь на ключ. Мы оказались вчетвером в огромном залитом майским солнцем актовом зале. Такая гигантская мышеловка. Место много, одеваться некуда. Одна лишь Вергилия чувствовала себя в своей тарелке. Кто первый, спросила она нас с Никитой. Я не танцую, я буду домашку делать, буркнул Никита и уселся на подоконник. А, -а хорошо. Вергилия обернулась ко мне. Тогда давай с тобой. Сначала вспомним выход. Вергилия принялась объяснять мне эти несчастные батманы, и, в принципе, всё оказалось довольно просто. Вальс чуток посложнее, и я путался с ногами и шагами. Никита отложил домашку и принялся над мной подшучивать, а Маруся смеяться над его шутками. Сначала мне захотелось обидеться, Ну к шестью я вовремя сообразил, что это будет глупо, и продолжил заниматься с серьёзным видом, от чего зрителям становилось всё смешнее. А сам это обратился я к ним, кружась с Вергилием: "Покажите, на что вы способны?" Слабо. Никита соскочил с подоконника и с поклоном пригласил Марусю. Наверное, ему со стороны показалось, что всё элементарно. Раз-два-три, раз-два-три. командовала Вергилия. Но Никита никак не попадал в такт. Ладно, сдаюсь. Лучше сделаю математику. Никита остановился, чтобы перевести дух, и эта секунда промедления ему дорого обошлась. Так быстро сдаваться нельзя, сказала Вергилия и, подойдя к нему, положила руку на плечо. Глаза Никиты наполнились ужасом. Пришла моя очередь упражняться в остроумии. чтобы помочь Никите сгладить неловкость. Я боялся, что он просто убьёт меня за то, что я заманил его в эту ловушку. Никита сосредоточился и сделал круг без ошибок. Всё, я готов. Можно выпускать, заявил он, красный как рак. Я тоже поспешил я. Мы ещё вдвоём потренируемся. Вергилия, пожало плечами. Мы тут никого насильно не держим. «Но ты с Марусей-то пройдись разок». «Хорошо», — я бросил на Никиту умаляющий взгляд. «Подожди меня, пожалуйста». Никита надел на спину рюкзак для верности и остался. Вергилия включила музыку, и на сей раз я как-то удачно подстроился, ни разу не запнулся. «Так уже лучше, но ты пока сильно зажат. Вы оба зажаты», — вынесла вердикт наша наставница. «Завтра на репетиции...» «Постарайтесь свободней». Мы активно закивали, и Вергилия пошла открывать дверь. «Спасибо», — сказал я напоследок. «Большое?» «Не за что». На следующий день Матвей не смог прийти на репетицию. У него было выступление в музыкальной школе. Вергилию с Никитой поставили первой парой, нас с Марусей второй, а Таньку с Сенькой. Она вроде не сильно расстроилась. Мы с Никитой чувствовали себя настоящими профи и даже местами вошли во вкус. Балерина нас похвалила, но тоже не преминула указать на нашу скованность. Маруся вообще была какая-то рассеянная, часто поглядывала на часы и ушла с репетиции раньше времени. Наверное, в музыкалке экзамены, предположил я. Когда через день Матвей пришёл на последнюю репетицию, Анжелика Валерьевна предложила ему танцевать с ней. И он не смог отказаться. В общем, на выпускной вместо батутных центров, скалодромов, параходов решено было устроить бал, футбол и школьное чаепитие с играми. И вот, проверочные позади, оценки вполне достойные, настал лучший день в году, потому что нет ничего лучше, чем прийти в школу, когда не надо учиться. Наталья Сергеевна собрала у нас учебники, поблагодарила за хорошую учёбу, вручила грамоты двум отличникам, Марусе и Матвею. Мы бурно аплодировали. Потом мальчики вышли из класса, чтобы девочки переоделись в бальные платья. Впустили обратно через полчаса. Я даже не сразу всех узнал. Они, оказывается, ещё и причёски смастерили. Особенно меня поразила Вергилия. На ней было какое-то невероятное розовое платье. Всё в кружевах, с длинным шлейфом, который она придерживала за специальную петельку. А на голове высокая причёска. Я заметил, как Никита разинул рот, увидев её, и не он один. А вот Маруся смущалась, сутулилась и явно старалась не встретиться со мной взглядами. Она надела простое, светло-серое платье, зато в распущенных волосах светился и переливался бриллиантовый обруч. Я почувствовал, что надо её как-то подбодрить. Очень красивый обруч, сказал я. Спасибо, ответила она. Это диадема, поправила, оказавшаяся рядом Вергилия. Девочки ушли, и мы тоже переоделись в костюмы. Нам хватило 5 минут. Я совершенно забыл, что мама положила в рюкзак чёрные ботинки, и надел те же светлые кеды, в которых пришёл Мама, конечно, потом долго охала и всплескивала руками, но в итоге это оказалось к лучшему. Родители ждали в актовом зале, их рассадили вдоль стен. Балерина в длинном красном платье с большим разрезом в районе правой ноги объявила начало бала и включила музыку. «Батман-карагандю, рон-де-жам в партере, а вот уже и наше местечко на паркете». Я заглянул Марусе в глаза. Она улыбнулась, но как-то грустновато. Или мне показалось? Справились мы неплохо. Она танцевала так же чётко и правильно, как делала вообще всё. Я попробовал не зажиматься, по совету Вергилия, но быстро понял, что нужно выбрать одно из двух: либо правильно, либо раскованно, и выбрал первое. Из остальных танцующих я заметил только Вергилию. Она будто летала, похожая на фею из сказки, и Никита не помешал ее полету. Действительно, пять минут и дело с концом. А какие страсти бушевали из-за этого вальса, страшно вспомнить. Потом мы еще спели несколько песен, а Наталья Сергеевна произнесла трогательную речь на путствие, из-за которой половина мам прослезилась. Потом директор много шутил, потирая свои большие руки. и говорил, что с учениками нашего класса у него связаны незабываемые моменты. Потом вышли несколько мам и тоже говорили речи и вручали учителям цветы и подарки. Наконец, раздались заключительные аплодисменты, и заскучавший Бочка крикнул: "А теперь айда в футбол! Ура!" И мы понеслись на выход. Родители заволновались: "Переодеться, надо переодеться". «Не надо!» – возразил бочка. «Так веселее!» И мы побежали играть прямо в бальных нарядах и играли минут сорок под дихий хохот бочки и под прицелом десятков камер. Сложнее всего было запомнить, кто в чьей команде и не запутаться в чужом платье при близкой игре. Вергилия порхала по флангу независимо от траектории мяча, зато Маруся играла серьезно, и мы провели с ней отличную комбинацию. Ценой блестящей туфельки, от мыса которой при ударе пыром полетели искры, она сделала прострел вдоль венькиных ворот, и я залепил точно в девятку. Сенька обругал веньку, венька сеньку. Конечно, клещики, игроки школьной сборной, не могли допустить поражения, и сенька начал фалить направо и налево. Бочка несколько раз хотел свистнуть, но свисток выпадал изо рта, и судья спрашивал. снова складывался пополам от смеха. И когда Никитке досталось от Сеньки по голени, только продолжение нашей атаки предотвратило стычку. Сенька злился не на шутку и в какой-то суматошный момент нарочно наступил на Вергилин шлейф. Раскатистый треск и часть кружавчиков осталось лежать на поле. Вергилия подняла их, еле сдерживая слезы, но Сенька побежал дальше, и этого никто... Кроме меня не заметил. Хотя нет, похоже, заметил Никита. Ты зачем платье порвал? Донеслось до меня. Я, удивился Сенька. Я не нарочно. Футбол же. Нарочно, я видел. Иди извинись. Ой-ой, ещё больше удивился Сенька. Защитник нашёлся. Братишки рядом нет. Тебя-то кто защитит? Мы с Винькой уже были рядом. Сейчас покажу. И Никита толкнул Сеньку в грудь. Мы с Винкой переглянулись и, понимая, что времени у нас мало, тоже бросились мутузить друг друга. Девочки завизжали, мамы закричали, и бочка растощил нас, как щенков. Все легко отделались, но клещики весьма убедительно изображали побитых. Теперь нужно было предотвратить родительскую потосовку. Это что такое? Вы что себе позволяете? кричала Анна Клещ. Мы с Никитой молчали. А зачем ваш сын порвал девочке платье? спросила моя мама. У кого тут целое платье? Это не я придумала играть в футбол в платьях. Он нарочно порвал, уверенно возразила мама. И по её голосу я понял, что эта партия будет за нами. Сенька меж тем отчаянно мотал головой, и тогда мама предъявила видео на телефоне. Я её потом спросил: Зачем она снимала клещщика? Оказалось, она заметила, как он один раз уже пытался наступить на шлейф, но промахнулся и ждала следующего покушения. Так что все сомнения отпали. Правильно сделали, обратилась к нам Анна Клещ. Я ему ещё дома добавлю. А вам, она обернулась к Вергилии, которую утешала мама Петесса, компенсирую. Да я пришью, незаметно будет, ответила Вергилия. Глаза её светились счастьем. Подозреваю, что она отдала бы весь свой диковинный гардероб на растерзание, если бы знала, что Никита бросится её защищать. Бочка наконец свистнул, провозгласил нас победителями и велил пожать друг другу руки. Что мы и сделали? Родители разошлись, и всем задышалось свободней. Взмокли мы страшно, так что сменная одежда как раз пригодилась. Попили чаю со сладостями, которых, как обычно, хватило бы на всю начальку. Особой популярностью пользовались булочки с корицей, испечённые Вергилией. Это был однозначно её день. Про драку тут же забыли. Клещики, они такие живучие и жизнерадостные. Им всё как с гусей вода. Потом мы уговорили Наталью Сергеевну сыграть в мафию. Вот тогда я и вычислил Никиту, а затем Наталья Сергеевна предложила играть в шарады. Играли так: разделились на две команды. Одна команда загадывала слово игроку противоположной команды. Он, при желании, мог выбрать себе напарника, чтобы вместе это слово изобразить, а его команда должна была отгадать как можно скорее. Наталья Сергеевна замеряла время секундомером и записывала результат на доске. Но на каждое слово выделялось не больше 5 минут. Мы с Никиткой, Марусей и Вергилией оказались в одной команде. Клещики, как обычно, в противоположной. Шли очень ровно. И вот настала Вергили на очередь изображать. Она, конечно, вызвала в напарники Никиту и прошептала ему что-то, от чего у Никиты вытянулось лицо. Потом она сделала ножкой так, будто наступает в холодную воду, и испугавшись, отдёргивает Никита неожиданно подхватил её на руки и сделал широкий шаг через неизвестное препятствие. Клещики аж покатились со смеху. Спаситель, ручей, река, пропасть посыпались догадки, но Никита качал головой, показывая руками нечто компактное. Вергилия велело ему повторить сценку. Помощь, содействие, страх, фобии выдавала свои варианты Маруся. Наши секунды были на исходе. Наконец Никита начал радостно топать ногами по тому месту, куда Вергилия боялась наступить. Лужа! успел крикнуть я в последнюю секунду, но наши соперники получили приличную фору. Нужно было загадать что-нибудь посложнее. Брак, предложила Маруся, и я отправился шептать это на ухо Веньке. Конечно, они оставили брацев на конец, так как те понимали друг друга с полузнака. Сначала Венька здорово изобразил, как он едет в машине. Машина глохнет, он открывает капот, достает какую-то штуку, рассматривает и бросает в негодовании. «Поломка! Авария! Двигатель! Аккумулятор! Радиатор!» Уверенный в скором успехе перебирал варианты Сенька. «Фильтр? Бачок? Обрыв ремня?» Уже с сомнением продолжал он. Венька махнул рукой и с недовольной миной вызвал в помощницы Таньку. Прошептал ей слово, и та взяла его под руку. Они чинно прошлись к столу Натали Сергеевны и по очереди начерикали что-то воображаемой ручкой. Свадьба, жених, ЗАГС, обрадовались ребята. Но они осеклись, когда Венька, обречённо покачав головой, вернулся за руль машины. Все растерялись. Свадебное путешествие Развод? Женех сбежал. Женех опоздал. Венька взглянул на свою команду так, что все примолкли. Дальше он изображал исключительно для брата, смотрел ему в глаза так, будто хотел телепортировать отгадку. Показал опять злость на запчасть, а потом снова расписался на учительском столе. Брак! возопил Сенька. Как и мы на последней секунде Но на все слова у них в сумме ушло всего на десять секунд больше, чем у нас, а значит, если я не уложусь в это время, то мы проиграем. Я был последним. Мы с Никиткой, хоть и не двойняшки, но за четыре года тоже почти сроднились. «Любовь!» – ехидно прошептал мне на ухо Венька Клещ. Он, конечно, рассчитывал на мое смущение и вызванные этим проволочки, и заодно мстил за брак с Танькой. Мне захотелось дать ему в нос, но Наталья Сергеевна нажала на секундомер. Я вызвал Марусю и, не называя ей слова, чтобы не терять времени, опустился на одно колено, прижав руку к груди. Свадьба, предложение, жених, перебивали друг друга наши ребята. Я постучал себя по сердцу. Дамо сердце, рыцарь, признание. Я уже успел отчаяться, мыслительные процессы парализовала и ничего нового придумать я не мог. Лишь со всей силы ударил себя в грудь. «Любовь!» — крикнула Вергилия. И мы победили. А Венька с Сенькой снова поругались. Расставаться никому не хотелось, и поэтому во двор мы вышли все вместе. Договорились с Никитой погостить друг у друга на даче, тепло попрощались с Вергилией, ну и как-то очутились рядом с Марусей. Она выглядела непривычно грустной, и я, конечно, вообразил, что это ей так жаль расставаться со мной на лето. "Да очень, Марусь", сказал я ободряюще. Она почему-то молчала. "Кость, в следующем году меня не будет в этой школе". Как это? В тот момент я понял, что обрушившиеся небеса это никакая не метафора. Меня и впрямь будто придавило к земле, и я стал ниже Маруси. Я перехожу в другую, продолжила она. Почему? Родители считают, что она более подходящая. Я надеялась, что не пройду конкурс, но вот родители сейчас сказали, что пошла. Я всё ещё не верил в то, что слышал. Маруся переходит в другую школу, а я остаюсь. Каждый день приходить в школу и не видеть её это был удар под дых. Но если ты не хочешь, можно же так и сказать. Не отчаивался я. Моя мама точно поняла бы. Я пыталась. Они говорят, у тебя даже подружки настоящие за четыре года не нашлось, а там наверняка найдется. Подружки, может, и нет, зато есть друг. Я понял, что об этом Маруся постеснялась сказать. Должен быть выход, не унимался я. Завтра уже заберут мои документы, а я поговорю с директором, как бывший тайный сын, и он их не отдаст. Маруся испуганно замотала головой, и тут меня пронзила страшная догадка, что ей не так уж важно остаться со мной в одном классе, что она уже смирилась с переводом, а может, даже рада ему. Конечно, для чего ж ещё она так усердно готовилась, для того, чтобы учиться среди таких же умников? И от этой мысли мне стало совсем нехорошо. Зачем что-то предлагать? Если нужно лишь достойно попрощаться. Что ж, сказал я холодно. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. Желаю тебе успехов в новой школе. Нет, на самом деле я ей желал лишь одного миллион раз пожалеть о своём решении и вернуться обратно. Но я понимал, что вероятность такого развития событий приблизилась к нулю. И я пошёл прочь. а она осталась. Я брел один по весенним московским улицам. Солнце грело слабо, и я зяб. Прохожие говорили громко и весело. Мне не хотелось домой. Я позвонил маме предупредить, что еще немного задержусь. Я шел и шел, но от бесцельности моего пути становилось все тоскливей. И я повернул к дому. Забылся и не успел сделать радостное лицо. Ты что такой смурной? Устал? забеспокоилась мама. Немного, ответил я и заулыбался из последних сил, опасаясь, что мама начнёт допрос. Мне так хотелось побыть одному, но я не знал, чем заняться, куда себя деть. Ужинать будешь? Нет, я в школе объелся. Я занялся уборкой на своём письменном столе, и тогда немного отпустила. Потом собрал сумку вещей на дачу. куда мы отправлялись на следующий день. Противное опустошение вновь настигло меня, когда я лёг спать. Как случилось, что всё рухнуло в одно мгновение, без всякого предупреждения, в самый хороший день. А впереди, вместо упоительной свободы, теперь маячит чёрная дыра размером с целое лето. Не стоит преувеличивать своё горе, заговорил во мне оптимист. Вы же сможете созвониться, увидеться. К тому же, теперь можно забить на войну с математикой и английским. Нет, отвечал пессимист. Она станет другой, чужой. Помнишь, у тебя был на даче хороший друг? Одно лето он пропустил, а уже к следующему так изменился, что дружить вы больше не смогли. А уж в школе для умников Маруся быстро поймёт, что ты ей не пара. И я чувствовал, что правда На стороне пессимиста другим неприятным ощущением было то, что я стал сильно старше, в том числе старше Никитки, и нет смысла ему звонить. Он не поймёт. Я глядел в окно электрички и старался не пропустить тот волшебный момент, когда городские пейзажи сменятся сельскими, серые высотки деревянными домами с огородами, на которых скопаны первые грядки. Но задумавшись над превратностями своей судьбы, я снова не заметил, как поезд пересек эту невидимую границу. За окном уже потянулись косогоры с чёрными подпалинами, расхлёбынные дороги, свежезелёные берёзы и дачные участки с белыми облаками вишен. Мама, сидевшая напротив, всё вглядывалась в меня, пытаясь разгадать причину моей грусти. А вот и наша станция. На платформе пахло весной и немного мазутом. Электричка убежала вдаль, а папа поспешил на помощь старушкам, тянущим за собой сумки на колёсиках. Мы поднялись на лестницу над путями. Оттуда было видно небо от края до края на все четыре стороны. В Москве я столько неба никогда не вижу. И тут у меня в рюкзаке зазвонил телефон. Достаю. Маруся. Сердце чуть не выпрыгивает из груди. А телефон из рук. Надежда и страх встречаются в последней схватке. Привет. Привет. Она помеллась одну секунду, за которую надежда и страх успели пять раз уложить друг друга на лопатки. Я просто хотела сказать, что вчера поговорила с родителями, а сегодня они говорили с директором, и, в общем, решили пока меня не переводить. Вот так. Я очень рад. Очень. Я тоже Хорошего лета и до встречи в средней школе. До встречи! Это был самый счастливый момент за 10 лет жизни. Счастье мое было так же безгранично, как это весеннее голубое небо. Маруся отказалась от умников ради меня. Неужели это возможно? А не зря ли попробовал вмешаться пессимист? Нет, все правильно, все так, как должно быть. Я чувствовал это всем сердцем. Уф, неужели дописал? Всего за месяц изложил 4 года. Горд собой. Удивительно, что многие события кажутся интереснее, когда их вспоминаешь, чем когда их переживаешь. Но я честно старался не приукрашивать. Продолжение обязательно последует.